Глава четырнадцатая. Ант, с тебя тоже с Рождеством. Если так здесь нравится, оставайся до января. Только, пожалуйста, будь осторожен, сынок. Возвращайся поездом, который отправляется 6 января. Мы с мамой очень скучаем по тебе. Три строчки торопливым почерком на вырванной из блокнота листке. Отец все-таки успел их написать и вспомнил фразу, которой можно подманить призрачную птицу. Она положила этот листок к моим ногам и неторопливо забралась в клетку. Россен унес ее. С того момента, когда птица улетела к нам домой, прошло не больше двадцати минут. «Дядя Лоренс, а призрачная птица так и живет все время в клетке?» «Нет, в основном обитает в ледяной оранжерее». «Ей там нравится. В клетку пташку заманивает только, когда нужно ее куда-то перенести. А на плече или руках ее долго не удержишь. Ну что, все в порядке? Родители не против?» «Не против. Я остаюсь здесь до шестого числа». «Чудесно! Надеюсь, ты подружишься с Вилмаром и Аделиндой». «Да мы и сейчас нормально общаемся». «Жалко только, что сегодня никуда не получится выбраться». Дядя развел руками и добродушно улыбнулся. «Ничего не поделаешь, Анцель. Раз уж я сказал, что сегодня вы из замка не выйдете, значит, так тому и быть. Королевские приказания должны исполняться даже в мелочах. Это дело принципа. Ничего страшного, проведете время спокойно». В замке тоже найдется много интересного. А вечером отметим Рождество в узком кругу, по-семейному. Только мы и самые знатные придворные. Мы неторопливо брели по длинной галереи на первом этаже в западном крыле. Я рассчитывал, что скоро научусь ориентироваться в огромном замке, но пока имел о его планировке только самое общее представление. В галерее было темновато, лишь кое-где встречались тусклые светильники. Наверняка эту часть замка редко посещали. Во всяком случае, такое складывалось впечатление. Жизнь в галерее, где стены были увешаны старыми портретами, словно замерла навсегда. У меня и Аделинды были факелы из минералов. Время от времени Аделинда подносила свой факел к какому-нибудь портрету, который казался ей достойным внимания. И тогда мы останавливались, чтобы рассмотреть его во всех подробностях. Если бы задерживались рядом с каждым портретом, то бродили бы здесь до глубокого вечера. Вилмар молча следовал за нами, как тень. Вот это один из первых правителей Снежного Королевства. Расмут жестокий, точнее, третий по счету. Живописные портреты двух первых не сохранились. Есть только миниатюры на пергаменте. Потом, если интересно, посмотришь, они хранятся в библиотеке. А при Расмунде уже имелся придворный живописец, даже довольно искусный. Не знаю, как насчет искусный, однако то, что Третьего Короля не зря прозвали жестоким, художнику удалось передать. Мрачное угрюмое лицо, темные доспехи, сильные руки, сжимающие обнаженный меч. Когда бесконечные войны шли, естественно, было не Все-таки Расмунд сумел сдержать власть, и династия осталась на троне. Хотя и трона тогда еще не имелось. Корона, торжественное венчание правителя, герб и прочая мишура появились позже. А он в каком веке правил? В середине пятого. Такая вот старина. Разве тогда уже были нормальные портреты? Здесь уже были. «У нас ведь не обычное королевство, а зачарованное». Мы миновали много портретов правителей с суровыми, угрюмыми лицами. Видимо, еще долго в королевстве было неспокойно. Некоторых из тогдашних королей Аделина называла, но имена как-то не задерживались в моей памяти. Постепенно доспехи сменялись сукном, шелком и бархатом. Оружие встречалось уже не так часто». Да и выражения лиц правителей становились приветливее. У кого задумчивая, у кого даже с легкой улыбкой. Наверное, времена менялись и становилось спокойнее. Попадались и женские портреты. Среди них мне особенно запомнилась одна принцесса в малиновом пышном платье с высокой прической, вся усыпанная драгоценностями. Слегка смахивала на рождественскую елку. Но в целом королевские одеяния оказались не такими экстремальными, как на многих картинках в учебниках по истории Средних веков и Возрождения. А потом на меня посмотрел отец. То есть это был не он, но сходство просто удивительное, сразу бросавшееся в глаза. Я, конечно, сразу остановился перед портретом молодого мужчины. Эр там прекрасный», — объявила Аделинда. «Правил совсем недолго, погиб от удара молнии в 25 лет». «Кошмар!» «И не говори. В те времена громоотводов не водилось. Видишь молния на заднем плане?» «Да». Вспышка молнии заливала половину картины, освещала золотистые локоны несчастного короля. «Да чего же они были похожи с моим отцом!» «И с Вилмаром, конечно, тоже!» Одни и те же черты лица сохранились в веках, чтобы возродиться снова. Эти трое, в сущности, различались лишь цветом волос и глаз, да какими-то мелкими индивидуальными особенностями. Но это была одна единая порода. Молнию живописец нарисовал уже после смерти короля на одном из его последних портретов. Еще сохранилась мраморная статуя Эртама. Она в глубине сада, в гроте. Погибшего долго оплакивали, даже возникло что-то вроде культа покойного короля. Народ его обожал. Тем более он еще не успел натворить никаких злодейств и повысить налоги. «А вот и твой дед!» Минуты через три объявила Аделинда. «Так я впервые увидел своего таинственного деда, о котором до приезда в Снежное Королевство даже ничего не слышал». Портрет в полный рост. Дед оказался широкоплечим и, похоже, высоким. На портрете ему было лет 40, наверное. Волевой подбородок покрывала черная бородка. Вернее, ухоженная щетина, так что образ вполне себе актуальный. А еще напрашивался вывод, что характер у деда крутой, и вообще он был человеком энергичным и упрямым, Или отлично таким притворялся? Неужели отец никогда не рассказывал тебе о короле Рейнере? Я же отвечал уже, что никогда. Ну а дальше в галерее меня ждал портрет отца. На этот раз не двойник, живший несколько веков назад, а он сам. Видимо, мой ровесник или чуть старше. Не узнать его было невозможно. Он всегда выглядел потрясающе молодо. Однако тут был мальчишкой. И, конечно, ни одного седого волоса. А ведь я даже не представлял отца без платиновых прядей. Он гладил длинноухую собаку, которая положила голову ему на колени. «Чудесный портрет, правда?» – прошептала Аделинда. Буквально застыла на месте. Хотя с чего бы ей любоваться изображением, которое точно видела много-много раз. Рядом с остальными портретами она надолго не зависала. И вдруг я догадался, что было совсем нетрудно сделать по выражению ее лица. Эта белобрысая жердь просто-напросто заочно втюрилась в моего папочку. Между прочим, своего дядю, хоть и троюродного. Понятно, что в реале он бы на нее даже не взглянул, но все равно мне это очень не понравилось, поэтому я поскорее шагнул вперед. «Погоди, а это кто?» Девушка на небольшом овальном портрете сидела в кресле. Вокруг вились цветочные силуэты. Она вся словно светилась изнутри. До какой же степени она была не похожа на все предыдущие женские портреты. Изображенные там дамы были разными, красивыми и так себе, надменными и снисходительными. Но это все было неважно. Главное, девушка с портрет оказалась созданием из какого-то другого мира. В чем состояло ее отличие от других, я не мог догадаться. — Это супруга короля Рейнера, — сухо ответила Аделинда. — То есть моя бабушка? — Разумеется. — Юная бабушка.